Третье. Седьмые сутки сидит леп-гвардии сержант в карауле вместе с татями да беглыми людьми, никакой, однако, вины за собою не зная. Как вошел в Камору, ошибло его смрадом. Лег он в уголку, прикрылся мундиром и все размышлял. Объедье до помои, что давали, не ел, брезговал. Когда на другой день после ареста привели его в судейскую... Державин с обычной для него горячностью сам подступился с вопросами: "За что же вы меня безвинного человека схватили? К чему прицепились?" Но видавшие виды судейские крючки ухом не повели, сидели как болваны деревянные, а потом начали спрашивать и домогаться, чтобы он признался в зазорном обхождении с дьяконовою дочкой и в искуплении греха на ней женился. Да вы что, никак решили вовсе оболтать меня? Девясь безумству и наглости Альгвазилов, одно и мог молвить изумленный Державин. «Никто на тебя наговаривать не собирается, а отпирки твои не помогут. Звона уже и твоя обличительница», — невозмутимо ответствовал председательствующий. Обвопилась под плетьми, да потом и во всем и призналась. И верно, появилась в скорости стеша, вся в пересадинах, и, не подымая отеклого от побоев и слез лица, все твердило, что сержант ее очреватил. «Ах, Стеша, Стеша, что ж ты грех такой на себя берешь? Где же правда на земле?» — сокрушенно сказал Державин, и более ни на какие домогательства не поддавался. А как свидетелей очевидцев не оказалось, пришлось отправить его обратно в караул. Знать, крючки судейские спокон веку жестокосерды были. Вспомнилось ему, как, оставшись после смерти отца сиротою, на двенадцатом году терпел он с матерью и младшим братом всякие притеснения и лишения от соседей, отнявших у них лучшие земли, понастроивших там мельниц и потопивших их луга. А как входили они с ними в тяжбу, то в приказах сильная рука всегда перемогала». Да, бедному везде бедно. Чтобы хоть какое-нибудь отыскать правосудие, должна была мать с малыми своими сыновьями по несколько часов простаивать в передних усудей. Но те, выходя, не хотели ее даже порядочно выслушать, а с холодной безжалостностью проходили мимо. Нет, никогда не изгладится в его памяти слезы и страдания матери от всего кривосудия. Так все-таки где правда? Где высший суд и воздаяние? До какой подлости и худобы доведен самый род его? А ведь державины не самые худые дворянин Руси. Предок его, Мурза Багрим, выехал служить из большой орды при державе великого князя Василия Васильевича, который самолично и окрестил его в православную христианскую веру. Примечание. Василий II Темный, годы жизни 1415-1462, сын Василия I, великий князь Московский с 1425 года, в 1446 году был взят татарами в плен и ослеплен. Конец примечания. Вотчин у него было нищесть. Во Владимире, в Суздале, в Переяславле, в Юрьеве-Польском, в Новгороде, в Нижнем – От Багрима, окрещенного Ильей, пошли дети. Дмитрий Нарбек, Акинф, Юрия, Тегль, а от Дмитрия Ильина, сына Нарбекова, Назарий, Алексей, Держава. Этот последний и был родоначальником их фамилии. Что ж с того богатства осталось? Дед Державина, девятая Иванов, пока силы были... Служил верой и правдой России и Петру Великому. Ходил в крымские походы. Примечание. Крымские походы русских войск против крымского ханства происходили в 1687 и 1689 годах, окончились неудачей, конец примечания. В первом с боярином Долгоруковым, во втором с Шереметьевым был и против башкирцев, и против донских казаков, нес исправно службу в Казани, о чем безо всякого закрытия и фальши сообщал императору Петру Алексеевичу в 1722 году. Четверо его сыновей, а среди них и отец Гаврилы, состояли в российской армии. Иван в Преображенском полку в солдатах с 713 года, да Иван Меньшой в морском флоте с 715 году мичманом, да Роман коей определен в полк в солдаты с 722 -го года, а потом пришел черед и четвертого Василия. Но жаловался государю девятый державин. «А когда я стал стар и дряхл, и глазами худо вижу, и скорбен главную и внутреннюю болезнью, то впал в бедность, Оклада на мне денежного не положено». Сын Потап, восьми лет, в доме увечен, глух и дряхал. Жительство имею в Казанском уезде, в деревне Кормачах. Истинно, молвить стыдно, имел в ней девятый Иванч, только свой двор до да крестьян три двора, а людей семь душ, в том числе два недоросля, да бабыльский один двор, и у помещика жили за скудностью сын крестьянский, да два недоросля. Нет, до да бога высоко, до да царя далеко. Сбродный люд в каморе меж тем болтал разное. Беглые все больше сетовали на тяжкие подати, на лютующих помещиков и старост, на нестерпимую голодуху. С весны починаем в мучицу пелы до да солому подмешивать, а иные едят лист липовый и кору березовую толченую, отчего происходят многие болезни, даже до умертвия обыденно рассказывал мужичонка с всклокоченной бородой. В другом углу гнусаво гудел густобородый верзила в Донильзе драном чекмене. Потому как покушался довести до сведения нашей матушки-царицы о беззакониях, творимых у нас на яике. Жалования повсеместно удерживают и всяко самовольничают. Старые права и обычаи рыбной ловли уничтожают. «В багренье, да в севрюжье рыболовство, да в осеннюю плавню половину улова забирают себе, нам-то не любо». «Так тебе ослопено и надо», — насмешливо отозвался кто-то из темноты. «Глядишь, скоро все отымут. Ни севрюшки, ни жонки собственные не попробуешь. Будешь холоп-холопом». Генерал Черепов с командой многих побил, а иных повесил, прочих же сёк нещадным или простым кнутом, продолжал уныло гудеть казак. Им веселье, а нам отягощение и разорение. «Эх вы, а ещё вольными казаками прозываетесь!» снова послышался насмешливый голос. «Что ж тогда нам под еремным делать прикажешь?» «Ах, когда бы нам, братцы, учинилась воля, мы б себе не взяли ни земли, ни поля, Пошли б, братцы, в солдатскую службу и сделали б между собой дружбу. Всякую неправду стали бы выводить и злых господ корень переводить. В Шацком уезде, — бормотал мужичонка, — холопы ночью в самое первосоние усадьбу да и запалились с четырех концов. Так боярин, сказывается, страху постель свою опрудил, а от усадьбы богатой да ото всех служб остался один прах. Державин в сии подлые разговоры не вступал, лежал себе да помалкивал. Только подумал, нет, эта болезнь нам еще отрыгнется. «Ах, безвинно меня оболтали!» — с воплем вверзился в комору щеголь в навехоньком шелковом камзоле, отороченном кружевными пилипилами. И шаркун паркетный много полов перешаркал, «Попробуй и Энтова», — с неприязнью подумала с Державину. Но тут же сержант поспешил подняться. Щеголь пал оземь, в омрок с дерготою, корчами и кривлянием. Державин подошел, опрыскал его водою, и Щеголь очнулся. Назвался дворянским сыном Бурсовым Борисом. Поведал, что обвиняют его в подделывании векселей на крупную сумму денег, тогда как он ни сном, ни духом не повинен. Показалось Державину, что видел он всего щеголя в нечистых компаниях за зернею до да картами, но по свойственному ему простодушию сержант тут же отогнал от себя подозрения. «Ничего не поделаешь, братец, терпи. Видно, одного мы с тобою поле ягоды. Оба напрасно страдаем», — сказал он Бурсову. «Переждем, перетерпим, да после вспоминать будем и смеяться». А как было ему теперь не до смеху, то снова лег в своем уголку — Стал думать о себе, о своей судьбе судьбинушки злой. Всю юность в трудах провел, да что толку? Трудиться барану вечер и парано. Прилежен был, учась три коротких года в Казанской гимназии под началом известного автора и переводчика Михаила Ивановича Веревкина. Скромностью и рвением выделялся среди солдат-дворян в Преображенском полку где не только принужден был по бедности пойти на хлебы к семейному солдату, с коим жил в одной связи, но и наравне с крестьянскими детьми ходил за провиантом, чистил каналы, разгребал снег около съезжей, усыпал песком учебную площадку. Как боготворил он молодую императрицу Екатерину Алексеевну. В памятный день переворота примечания 28 июня 1762 года Екатерина II при помощи гвардейцев свергла своего мужа Петра III и заняла престол, конец примечания. В ту самую минуту, когда она отправилась в Петербург для свершения отважного дела, стоял на часах в Петерговском дворце, но позже никакой милости не удостоился. Восьмой уж год в Преображенском полку, а офицерского чина все не получил, тогда как другие вон уж как далеко прыгнули. Будучи в немской подставе, написал словословие государни Екатерине Алексеевне в ожидаемом от нее благодеянии и покровительстве. «Таков твой суд есть милосердный, ты, как к нам сердобольно мать, грозишь закона нам стрелою, но жизнь преступших ты блюдешь, «Нас, матерной, казнишь рукою, и крови нашей ты не льешь!» Но мелькнула в пышном царском поезде и пропало ее лицо. Где же, где же, наконец, вышний суд? Или истина то, что добродетель цветет только в надутых трагедиях господина Сумарокова? А в свете сём, верно, скромность и честность почета не имут. «Матушка государыня, все тебе ведомо!» Возри же, наверное, в слугу твоего, что в позоре до мучений безвинно дни влочит. Явись, явись, как столб светил и огнесиянин. Свеча внезапно облистала мрачную комору. Судейский с бельмом за ним караульный солдат. Господин лейб гвардии, сержант, по отводу суд обезвиняет тебя, можешь идти домой. Однако обо всем сообщено в твою московскую канцелярию. Сослышки на радостях Державин не сразу понял, что его выпускают. Вскочил, позабыв про несчастного Бурсова, чуть не поверг на пол плюгавого бельмастого судейского, толкнул вонявшего чесноком солдата и выбежал на волю.